Элвис сложил и спятал письмо, шустро стрельнул глазками по сторонам и проворно спрыгнул с трона. «Пойдем!» – он махнул рукой, приглашая Элмара следовать за собой. «Поговорим наедине!» Размеренно вышагивая по запутанным коридорам, вслед за резвый сменящим коротышкой Элвисом, первый паладин уже понимал, что сейчас услышит что-нибудь не особенно приятное, но известие превзошло его ожидания. «Вам нечего делать в Дайн-Риссе!»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 Эльвис просил на него укоризненный взгляд и терпеливо, как туповатому ученику, повторил: "Даенрис не пал. Шэлар сдал его без боя. Он сам вышел на Харгана и предложил условия капитуляции". "А а с ним самим?" что спросил Эльмар, мужественно продирая сквозь комок в горле. "По последним сведениям, ещё вчера советник Шэлар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 Ты полагаешь, последнее должно нас радовать? Угрюмо пророчал первый полуодин, который уже и сам сообразил, засем кучке магов подано белостакане сразмерная охрана. На мгновение показалось, что маска холодного отчуждения на лице Элвиса дрогнула, что аристократическое воспитание отступило под напором естественного человеческого раздражения. Не сомневаюсь, вам всем куда приятнее было бы совершить коллективное самоубийство, защищая своего короля. Вы бы выполнили долг, сохранили честь и умерли как подобает. Только видишь ли, Эльмар, кроме вашего дурацкого воинства в Числавии, на свете, хвала богам, существует ещё и разум. Каковы бы ни были мотивы, побудившие Шэлара и Кшатса со звоевателями, у него всё же хватило ума.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 Спланировав главную битву с учётом предыдущих ошибок, чтобы пасее магической поддержки не была решающим фактором. Вот там и проявите свою доблесть. Шансов героически умереть у вас будет предостаточно, но тогда, по крайней мере, ваша жертва не будет бесполезной. Благодарю, сквозь сжатые зубы процадил принц Постарт и два сдерживаясь от высказывания вслух того, что подумал на самом деле. Разрешите идти, ваше величество. Маленький тщедушный Элвис долго и пистольно всматривался в широкое лицо Элмара, все еще пылающий от возмущения, затем безнадежно махнул рукой. Придраться было не к чему. Первый паладин молчал, а выражение лица искрежет зубовный, к делу не пришьешь. Ступайте, ваше высочество, и ждите дальнейших указаний. Все так же молча принц Бастарт коротко дернул подбородком, отдал честь,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 воспроизвела едва ли не дословно одно из мужненных высказываний, о переводе которого до сих пор только догадывалась. Пако продолжал орать, и в темноте было совершенно непонятно, что же могло так напугать гигантскую тушу, вооружённую неподъёмной дубины. Разве ж то пожар? Ну уж это-то Ольга в темноте разглядела бы. Неужели этот недотёпа ещё и мышей боится?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 Но последние несколько суток были так богаты событиями, что расшатанные нервы не выдержали. Вы думаете, что если погромче заорать, так я, честно, сварливо произнесла призрачная тётка в белой ночной сорочке родной сестре, той розовой, которая ныне служила одежкой прожорливой мырье. Да ну вас нафиг, перевела дух Ольга, насквозь вспоминая всё, что знала о призраках. В первую очередь, что призрак не способен причинить какой-либо физический вред живому существу. Во вторую, что лично она, Ольга, видеть призраков способна только в том случае, если о ней специально явятся. Вот так пугать среди ночи. Так же и родить можно с перепугу. Пака, прекрати орать. Нас, наверное, на всю провинцию слышно. Сирена выключилась. Дрожащий тролль высунулся из-под стола и, заикаясь, пояснил. Что это и есть та самая ведьма, которую съели. Тогда неудивительно, что она умеет являться. Маги всех сортов и видов силы наверняка должны это уметь без специального обучения. А под стол зачем прятаться? Ты же её не ел, а она будет разбираться, кто её ел, а кто только козу. Дурдом, солнышко, на прогулке. Покачала головой Ольга. Когда там и сиди. Только не кричи больше. Она тебе ничего не сделает. Ты точно уверена? раздражённо поинтересовалась бывшая хозяйка хижины. Ольга не стала отвечать, дабы не демонстрировать свою неуверенность. Она сильно уселась за стол, сложив перед собой руки, и как можно спокойнее поинтересовалась: Что вы хотели нам сказать, сударня? Я вас внимательно слушаю. Надо же, к нам светская дама пожаловала, Минут у назад материлась как солдат. Какая королева, такие у неё и дамы, парировала девушка. Выявились только за тем, чтобы учить меня манерам или стало жалко ношеные юбки, которые вам всё равно не понадобятся. Это не повод надевать её на тролля. Если вам и вправду так жалко, он снимет. Пака, вливаясь под стол, сняла снимать с отю юбку. Твои штаны уже высохли, а её жаба давит. Пусть сначала уйдёт. Вы сливы донеслось под столом. Достали оба. Сейчас пойду спать дальше и распирайтесь между собой, как хотите. Синьёра, в последний раз вежливо спрашиваю, что надо. Это я должна была у вас спросить, что вам надо в моём доме. А вы будто бы до сих пор не поняли. Мы тут полдня плескались, а вы как будто не видели и не слышали, что мы собирались на ночь уходить. Уже, наверное, как раз пора. Хотела я прихватить вашу юбку на смену, но раз вам так жалко, оставлю. До да чего там, бери. Я уже досмикчилась, спокойная ведьма. Если тебе нравится ходить как пугола на здоровье, я тебе ещё и книгу рецептов свою подарю, если окажешь мне одну услугу. Какую? Собери мои кости, допохорони да меня как человека. Увы. Рада бы помочь, но в эту пещеру, где меня саму едва не съели, я больше не ногой. А меня мыра и не пустит, донеслось из-под стола. А если и получится вломиться силой, как я в этой куче костей разбираться стану, где чьи? Ты, пожиратель чужих коз, молчи, строго сказала ведьма и опять обратилась к Ольге. На этот раз ее призрачный облик светился удивлением.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 Это у Диего в роду мужики, маги не классические. Может, метр Максимеляна вашу книжку заценит. Я ему скажу, чтоб наведался. Или, если хотите, первую ведьму, какую встречу к вам направлю. Если у них чужие книги так ценятся, пусть пойдёт у мыры в пещере пошарит. Хотите? И на том спасибо. Грустно прошелестело Толстуха и сразу, подобрев, посоветовала.